Глава 4. Вероника. После того, как супружеская пара изучила фотографии на моем телефоне, они внимательно выслушали рассказ о моем супруге, когда он пропал, и что его долго искали, но недавно его признали без вести пропавшим и поиски прекратили. Они долго молчали и довольно странно смотрели друг на друга, словно они знали некую тайну тяжелую, страшную тайну. «Вероника, можно к вам на «ты»?» спросила Анна Сергеевна, возволнованно глядя мне в лицо. «Да», кивнула ей, «можете обращаться ко мне на «ты», «Ника» или «Вероника». «Спасибо», вымученно улыбнулась она и посмотрела на супруга. «Илья, принеси тот самый фотоальбом, пожалуйста». «Аня, нет», — возразил он. «Принеси», — настояла она. Илья Алексеевич хмуро посмотрел на меня и ушел на второй этаж. Анна Сергеевна села рядом со мной на диван и заговорила. «Ника, пойми нас. Когда Илья нашел в горах человека, переломанного всего и без сознания, он и не сразу узнал в нем нашего сына». Все лицо Ванечки было в крови, в синяках и ужасных гематомах. Она нервно сцепила руки, глядя куда-то в сторону, словно погрузилась в воспоминания. Мы выходили его, Ника. Потом показали нашим местным докторам. Мальчику сделали необходимые процедуры, но позвоночник сильно был поврежден. Почему вы никому не сообщили о найденном человеке? Спросила я недоуменно. Вы наверняка знали, что ищут пропавшую в горах группу. Знали, и нас расспрашивали, но. Она посмотрела мне прямо в глаза и сдавленным голосом произнесла: У Ванечки, помимо той родинки на пояснице, о которой ты сказала, есть еще кое-что, что доказывает, что он наш сын. Я вздохнула и попросила саму себя не терять терпения. «Держись, Ника». «И что же это оказалось?» спросила без особого интереса. «Уши», — ответила она с улыбкой. Тронула себя за ухо и показала мне свое ухо. «Видишь мое ухо? У меня уши имеют мочку сросшегося типа. Это очень редкое явление». «У моих детей мои уши, Ника, и у обоих имеется родинка на пояснице в форме полумесяца». «Детей?» — переспросила ее. «У вас несколько детей?» «Мальчики, близнецы», — сказала она едва слышно. «И... Ника, я сейчас кое-что тебе расскажу. Что? Говорите, я внимательно вас слушаю». Одного нашего сына нам пришлось отдать на усыновление, потому что она уронила лицо в ладони, плечи ее тут же затряслись, и она в голос заплакала. Потому что тогда мы не смогли бы прокормить двоих детей. Мы очень бедно жили, иногда даже голодали. Я опешила и дрожащими руками приобняла ее за округлые плечи. Тише, тише! проговорила я, не зная, что ответить и что вообще сказать. Дело ясное, что дело темное. Она плакала и отрывисто говорила, «Ника, нашего мальчика, которого мы вырастили и который пропал без вести 15 лет назад, звали Ванечка, а наш второй сын, которого нам пришлось отдать, я не знаю, не знаю, какое ему дали имя». И даже не знаю, кто стал его родителями. Нам лишь сказали, что это хорошие люди. И я даже не знаю, кто сейчас передо мной. Ванечка, которого мы вырастили и потеряли 15 лет назад. Или же второй наш мальчик, который оказался рядом с нами, хоть и в трагичной ситуации. Но для нас он Ванечка. Он мой сын Ника. И не смотри на меня так, как будто я сумасшедшая. Я У меня слов не было. Я не знаю, что вам сказать. Что тут вообще можно сказать? За один день на мою голову свалилось столько информации и такое событие. Я нашла своего мужа. А еще мне пришлось узнать о старой трагедии в абсолютно чужой для меня семье. «Не нужно ничего говорить», — сурово произнес Вернувшийся Илья Алексеевич. «Аня, прекрати реветь!» Он держал в руках старый потертый фотоальбом. Протянул его, вытирающие слезы Анне Сергеевне, и сел напротив нас в глубокое кожаное кресло, которое заскрипело под ним, когда он медленно садился. Она рукавом снова вытерла мокрое от слез лицо и открыла альбом. Вероника. Я просмотрела альбом с фотографиями от корки до корки. Я долго рассматривала фотографии молодого 17-летнего юноши. На меня с цветных и черно-белых фотографий глядел Максим. Молодой Максим. Черты лица были его. И да, у Макса были уши со сросшейся мочкой но я никогда не придавала этому значения. Потом я долго смотрела на Илью Алексеевича. У него была массивная и упрямая челюсть с ямочкой. Такой же подбородок был и у Макса. Я прикрыла глаза и покачала головой. Как же я раньше не замечала? Глупая медсестричка. Чему меня учили? У отца Макса не было никакой ямочки на подбородке. Подбородок у него был тоже массивный, но острый и чуть выступающий. Итак, мамины гены обычно составляют 50% ДНК ребенка, а папины остальные 50%. Однако мужские гены более агрессивные, чем женские, поэтому они чаще проявляют себя. Как, например, ямочка на подбородке. Это доминантный признак. У Макса ямочка есть, у его отца нет но есть она у Ильи Алексеевича, который так пристально буравит меня взглядом своих усталых синих глаз. Господи, это какой-то бред. Но если это не бред, если это чудовищная история, правда, неужели, если это так, то родители Макса не рассказали ему, что он приемный ребенок? Если так, то почему не сказали? Боялись, что он будет искать биологических родителей? Не знаю. Ничего не знаю и уже не понимаю. Я помню, как горевали его родители. Горевали так же, как и я. Они тоже до последнего верили и надеялись, что он жив. Но сдались раньше меня. И продолжили жить. Я сжала переносицу и, вздохнув, произнесла. «Пока я не стану никому говорить о Максе. Я буду называть своего мужа Максим». Подняла на супругов усталый взгляд. «Но я останусь здесь». «Ладно», — согласилась Анна Сергеевна. «Спасибо, что поняли нас. Если хотите, мы можем прямо сейчас вам заплатить и даже... Доплатить сверху, скажем так, за непредвиденные обстоятельства. Я чуть воздухом не поперхнулась и возмущенно посмотрела на женщину. «Забудьте о деньгах», — сказала я на полном серьезе. «Я нашла своего любимого мужчину, и ему нужна помощь. Думаете, я стану брать за это деньги? За помощь своему же супругу? Но он же наш сын» произнесла Анна Сергеевна. «С ума, что ли, сошли?» рассердилась я. Потом смягчилась и добавила. «Извините, я сейчас сильно нервничаю из-за всего. Я буду рада, если вы меня поселите в своем доме и не станете морить голодом». «Мы дадим тебе комнату и не станем морить голодом», сухо сказал Илья Алексеевич. «И мы надеемся, что ты, Ника, Не станешь портить жизнь ни нам, ни нашему сыну. Я хочу вернуть своего мужа, сказала, глядя в лицо Илья Алексеевича. Я люблю его. И я верила, до последнего верила и надеялась, что он найдется. И не просто так я нашла вас. Я, конечно, не очень верю в судьбу, и считаю, что люди сами являются кузнецами своей жизни, но здесь. Чтобы вот так все сложилось, это не что иное, как судьба. Я думал, вы медсестра, а не философ, хмыкнул Илья Алексеевич. Он пытался меня задеть своим отношением, но я видела в его взгляде страх и сильное беспокойство. Наверное, он уже тысячу раз пожалел, что встретил меня. Согласился дать мне работу и привез в свой дом. Но зато я. Благодарна судьбе, Вселенной, Богу и Илье Алексеевичу, что все произошло именно так. Я хочу, чтобы Макс выздоровел, и к нему вернулась память. Я думала, что ничего не может быть сильнее боли, которую я почувствовала, узнав, что он вместе с группой пропал в горах, но я ошибалась. «Вы ведь понимаете меня, правда?» Вытерла тыльной стороной ладони, предательскую слезу. «Мой муж жив, но он не узнает меня и, хуже всего, не желает знать». Покачала головой. «Ну что ты?» – произнесла ласково Анна Сергеевна. «Ванечка и к нам долго относился с сомнением. Он считает себя обузой и безумно злится на себя и свою немощь». «Он не обуза», – сказала я уверенно. «Он всегда был бойцом». Всегда преодолевал любые трудности. Это тоже преодолеет. И я ему помогу. Что тебе до него? спросил Илья Алексеевич и хлопнул руками по подлокотникам кресла. Он инвалид, и нет гарантий, что он снова будет ходить. Он не помнит своего прошлого. И ты ведь его уже похоронила, так ведь? Ты же сказала мне на встрече, что вдова. Я же не думала, что Начала была я оправдываться, но он не дал мне сказать. «Оставь его, Ника. Забудь нашего сына и живи, как жила. Найди тебе нового мужа, роди детей. И просто живи, не оглядываясь назад». «Он сейчас серьезно?» Анна Сергеевна притихла и искос на меня, раздумывая, что я сейчас отвечу. А ответить мне было что? Я уже беременна, Илья Алексеевич, и беременна от своего мужа. Судя по сомнительному блеску в глазах и издевательской усмешке, они мне не поверили. И еще бы. Вероника. М -м Анна Сергеевна уставилась на меня взглядом, выражающим не только сомнение, но и беспокойство, что у меня... Все в порядке с головой. Дочка, ты же вроде медик, хмыкнул Илья Алексеевич. Или ты решила, что мы идиоты? И наш Ванечка тоже? Нет, ни вы, ни Макс не идиоты. И я не сошла с ума. Я знаю, как это звучит. И сама совсем недавно была в шоке. У меня не было никаких отношений весь этот год. Моим мужчиной всегда был только Макс. Тогда как это возможно?» С явным сомнением поинтересовалась Анна Сергеевна. «Да, любопытно услышать байку о беременности от мужчины, с которым не имела отношений целый год», Извительно пробурчал Илья Алексеевич. Я устало вздохнула и снова потерла виски. Голова начала сильно болеть. «Мне нужно выпить воды и отдохнуть» а лучше даже не воды, а чай с мятой, чтобы успокоиться. Нервное потрясение и напряжение мне сейчас ни к чему. Я сейчас объясню. Есть в медицине такое понятие, как отложенная беременность. Я постаралась по возможности доступно объяснить им, что это такое и насколько мой случай имеет редкую природу. К счастью, когда я закончила говорить, Илья Алексеевич и Анна Сергеевна не стали смеяться и подвергать сомнению мои слова. «Если ты не лжешь», — после долгого молчания сказал Илья Алексеевич, «то после рождения можно сделать генетический анализ и узнать правду». «Согласна с вами», — кивнула я и добавила. «В вашем случае то же самое скажу». «Можно сделать генетический анализ, чтобы убедиться, что Макс – ваш сын». Супруги переглянулись, и Анна Сергеевна ответила, «Мы согласны и не боимся результата, потому как уверены, что он покажет наше родство». «Хорошо», – слабо улыбнулась и снова коснулась головы. «Простите, голова просто раскалывается, можно мне воды?» «Еще бы отдохнуть, а то что-то я перенервничала». «Я принесу воды», — сказала Анна Сергеевна. «Илья, отведи девочку в ее спальню на втором этаже». «А на первом этаже случайно нет спальни?» — решила я понаглеть. «Мне было бы проще. Вдруг Максу понадобится срочный укол, да и просто я хочу быть рядом с ним». Не стала им говорить, что как только немного приду в себя, начну активно работать. А точнее, обзвоню всех своих знакомых и незнакомых докторов, договорюсь о срочном приеме. Не желаю я теперь сидеть, сложа руки, когда нашла своего мужа. Мой Макс встанет с инвалидного кресла, и он будет снова ходить. Но озвучивать прямо сейчас свои мысли не стало. Я здесь только первый день. И так уже столько всего произошло за какие-то жалкие пару часов. Но главная трудность будет не в том, чтобы договориться о приеме и обследовании Макса. Увидев его и услышав его, я была поражена его настрою. Его потухший взгляд словно кричал о том, что он сам себя уже похоронил. А ведь от настроя так много зависит. И выздоровление в том числе. «Но я не сдамся. Ради себя, ради малыша, что ношу под сердцем, ради самого Макса и ради нашей с ним семьи я сделаю все возможное и даже невозможное, но верну его. Верну своего прежнего Макса и его жажду к жизни». «Есть комната на первом этаже», — сказала Анна Сергеевна, «но она очень маленькая». «Ничего», — улыбнулась ей, — Я не на отдых приехала. «Хорошо. Илья, проводишь?» «Куда же я денусь?» — проворчал он, тяжело поднимаясь с кресла. «Пойдем, бедовая». Свалилась на нашу голову. «Теперь, чую, с твоим пребыванием все в нашей жизни переменится». «Вы говорили, что чувствуете людей?» — напомнила ему. «И сказали, что я вам нравлюсь как человек». «Видимо, я ошибся». «Нет, вы не ошиблись. Я не желаю зла. Просто доверяйте и дальше своей интуицией и чувствам». Он посмотрел на меня задумчивым взглядом и ничего не сказал. «Зато сказала я». «У вас красивый дом». «Я сам его построил». «Но дом — это всего лишь дом». Вся прелесть не в нем, а в местности. Жизнь в нашем поселке во многом выглядит примитивной, как в деревне. «Здесь хорошо», — сказала я. «Правда хорошо?» «Вот твоя комната, Ника», — произнес Илья Алексеевич, открывая дверь передо мной. «Как раз недалеко от комнаты Макса. Всего лишь небольшой коридор отделял наши комнаты». Это хорошо. Вероника. Стараясь справиться с волнением, я глубоко вздохнула и, постучав из вежливости, тут же вошла в комнату Макса. Вошла и едва не поперхнулась. Воздух в комнате Макса был до того насыщен запахом лекарств и несвежести, что не мудрено, почему у меня беременные женщины. Закружилась голова. Но я постаралась отогнать от себя дурноту и сосредоточилась на Максе. Он читал книгу и вскинул голову, когда я вошла. Не ожидал он снова увидеть меня и рявкнул: "Убирайся". "Ну уж нет", ответила ему строго. "Я приехала специально, чтобы помочь тебе. И тем более, что ты, мой Пропавший муж. Как приехала, так и уезжай! прорычал он, заикаясь. Я сделала шаг к нему, внимательно глядя на связанный плед, укрывающий его ноги. Макс на меня не смотрел. Он отвернул лицо к окну. Сильными пальцами он сжимал книгу, и я видела, что его костяшки даже побелели. Выдавал его напряжение и его злость. Макс, послушай! Прошептал я с мольбой в голосе. Я прошу, у тебя не так уж и много. Удели мне десять минут своего времени. Всего десять минут. Умоляю тебя. Это важно. Он повернул ко мне лицо и негромко произнес Мое имя Иван. Стиснула зубы и нехотя кивнула. «Ладно, как скажешь. Иван, так Иван. У тебя и пять ми минут», — проговорил он. «Постараюсь уложиться», — улыбнулась я. Взяла стул и поставила его рядом с Максом, напротив него. Села и положила руки на колени. Заговорила. Я помню тот день, когда мне сказали, что твоя группа пропала. И ты пропал. Я весь день звонила тебе на телефон. Ходила вокруг дома и вглядывалась в лица прохожих мужчин, надеясь увидеть в них тебя. Надеясь, что ты вот сейчас вернешься. Но ты не пришел. Не вернулся ни через день, ни через два. Прошли недели месяц два три, полгода я старалась меньше бывать дома, подолгу оставалась на работе до самого последнего пациента. а потом бродила по городу, пока уже совсем не валилась с ног. Помню, я как-то увидела группу парней, не совсем трезвых, было темно и ни одного человека и пошла прямо на них посмотрела на макса. Он молчал и смотрел на меня тяжелым взглядом. Я была готова на все, чтобы перебить внутреннюю боль, но. Я горько засмеялась. Они расступились передо мной, позволяя мне пройти. И молчали. Ни звука не произнесли, пока я не скрылась из вида. А когда я прошла мимо частных домов, завыла собака. Наверное, они все тогда. Почувствовали мою боль и тоску. Дома я продолжала страдать. Вытерла набежавшие слезы. Воспоминания о боли были слишком яркими и еще не остывшими, и я вновь переживала те горькие минуты скорби и отчаяния. Я завидовала нашим друзьям, что у них все по-прежнему. Я перестала встречаться с ними. И не желала слышать их слова, что мне пора забыть тебя, пора отпустить тебя и жить дальше. Я ненавидела их за это, ненавидела их счастье и любовь. Даже мои родители и твои тоже отгородились от меня, не понимая, почему я так долго скорблю, и не желаю верить, что ты мертв и не вернешься. Поиски прекратились спустя полгода. Версия была такая. Произошел камнепад, и вся группа оказалась погребенной в каком-то из ущелья, куда не подобраться. Ничего не было найдено. Ни вещей, ни следов, ни крови. Ничего. Вы словно просто исчезли. И на этом все. Тебя и других объявили погибшими. Я немного помолчала и продолжила. На работе вокруг меня образовалось пустое место. Только один человек продолжал поддерживать меня. Это... это Дима, наш с тобой друг. Но у него был ко мне другой интерес. Поэтому он продолжал со мной общаться. Я создала вокруг себя безжизненное пространство. Боль меня буквально съедала, душила ночами и не позволяла жить дальше. А еще... А еще я тебя продолжала ждать. Я люблю тебя. Максим. И другого мужчина для себя не хочу. Прости меня за имя, но не могу называть тебя Иваном. Не твое это имя. Покачала головой и хрипло сказала. Я нуждаюсь в тебе. Хочу снова ощущать тебя рядом. Дышать твоим запахом. Гладить твои волосы. Прижиматься к щеке. К вечеру немного колючей. Целовать тебя. Обнимать. Ощущать твои руки и губы на себе. Подняла на его каменное лицо взгляд и прошептала. Помоги мне. Помоги мне и себе вернуть тебя клянусь я сделаю все чтобы ты снова начал ходить и вспомнил свое прошлое он долго молчал и смотрел на меня немигающим взглядом потом взялся за свое инвалидное кресло и развернув колеса отъехал к окну и замер ко мне спиной почему ты решила, что я хочу другую жизнь. Я встала со стула и подошла к нему. Резко развернула кресло к себе и уставилась на мужчину, которого не могла узнать. Макс сидел в своем инвалидном кресле, поднял на меня свой взгляд и криво улыбнулся. Это была улыбка крокодила, который только что заглотил глупую птичку. Я готова была сказать ему какую-нибудь резкость, но не знала, какую. Пока я ошеломленная раздумывала, Макс спросил. «Ну, теперь ты жалеешь, что приехала. Теперь-то ты видишь, что твой муж мертв».